Книга вторая. Утроба Левиафана. Глава первая. Земля, истощенная морем. Париж ежегодно швыряет в воду 25 миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда? Каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. Каким путем? Через кишечный тракт. Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы. 25 миллионов – еще самое умеренное из цифр, полученных специалистами в результате вычислений. Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действенным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города без бамбукового коромысла с двумя полными ведрами так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае также тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам 120. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столиц. Большой город — превосходная навозная куча. Отходы города для удобрения полей принесли бы несомненную пользу. Пусть наше золото — навоз, зато наш навоз — чистое золото. Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть. С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на Южный полюс, за пометом пингвинов и буревестников. С другой топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того, чтобы бросать в воду запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир. Куча нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, тянущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой. Знаете, что это такое? Это цветущий лук, это зеленая мурова. Богородица на травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычание тучных коров по вечерам, это душистая сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс, превращение на земле, преображение на небесах. Верните это обратно в великое горнило Оно отплатит вам вашим благоденствиям. От питания полей зависит пища человек. В вашей воле бросить на ветер богатство, да еще счесть меня чудаком в придач, но это будет верхом невежества с вашей стороны. Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устье своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих 500 миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек настолько туп, что предпочитает избавиться от этих 500 миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капли за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков в реки, то мощным извержением рек в океан. Каждая отрыжка наших клак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, а река болезнями. Установлено, например, что Темза с давних пор отравляет Лондон. А в Париже пришлось в последние годы перенести большую часть выводных отверстий клаки вниз по реке за самый последний мост. Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно установки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, этой элементарной системы дренажа, простой как человеческие легкие, и уже широко распространенный во многих округах Англии. Таким легким способом обмена самым удобным на свете мы сохранили бы пятьсот миллионов брошенных на ветер. Но мы об этом и не думаем. Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение, возвращать то, что он берет, заменит, наконец, повсюду сточные трубы, только промывающие и истощающие почву, тогда на основе новой социальной политики урожай увеличится в десятеро, и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной. А пока что народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка — вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения. Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена 25-я часть всего населения Франции, и к тому же парижская гуано самая ценная, то мы даже при уменьшем цифру, исчисляя в 25 миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте, И на благоустройство города эти 25 миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящее празднество, его кумир-божон, разгульные оргии, струящиеся потоками золота, его пышность, роскошь, великолепие — Это и есть его клоака. Таким образом, по вине недальновидной экономической политики, народное достояние просто бросают в воду, где подхваченное течением оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу. С точки зрения экономики можно сделать вывод, что Париж — дырявое решето. Париж. Образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Каринфа, Однако Париж в том отношении, в каком мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фоукьяна. Попробуйте подражать Парижу, и вы разоритесь. Но в этом безрассудном, длящемся с незапамятных времен, мотовстве Париж сам оказывается подражателем. Такая поразительная глупость не нова. Это вовсе не ошибка юности. Древние народы выступали так же, как и мы. Клоака Рима, по словам Либиха, поглотила все благосостояния римских крестьян. После того, как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию. обросив Италию в свои клоаки, он отправил туда... Сицилию, затем Сардинию, потом Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клаака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. Урби эт Орби вечный город, бездонная Клаака. В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример. Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным великим городам, средоточием духовной жизни. Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж, Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением, потоками грязи вместо людского потока. Никому не следует льстить, даже великому народу. Там, где есть все, наряду с величием имеется и позор. Париж заключает в себе Афины, город просвещения, Тир, город могущества, Спарту, город доблести, Ниневию, город чудес но он впитал в себя также и лютецию, город грязи. Впрочем, на этом также лежит отпечатки его могущества. В грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества воплощают собой люди, подобные Макиавелли, Бекону и Мирабо, величие гнусности. Подземелья Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шесть миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных, тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, водостоки сами по себе образуют под обоими берегами сены причудливую, скрытую во мраке сеть. путеводной нитью в этом лабиринте служат уклон почвы. Здесь во мгле и сырости водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.